Сергей Снегов. В фокусе хронобоя. Повесть. День, когда юный Дилан Увелана получил высокое звание сына конструкторов различий, был отмечен в его личной программе судьбы еще двумя важными событиями. Кандидат в сыновья Увелана на рассвете животворящей звезды Гаруны Голубой, то есть в зените свирепой Гаруны Белой, явился в ратушу, чтобы предстать перед отцами-экзаменаторами, и тут ему передали приказ срочно прибыть к Ринарону, прибыть на собеседование. Сын стирателей различий и выдающийся брат-дешифратор Ринарона рона принял его в лаборатории дешифраторов. Овальную комнату освещало мягкое самосвечение стен. Фиолетовая мантия ироны отсвечивала теми же оттенками, что и стены. Сын стирателей различий любил подходить при беседах то к одной, то к другой стене и подравнивая сияние мантии к их светоизлучению вдруг как бы пропадал на их фоне. Впрочем, это была единственная его причуда. Конструкторы различий не концентрировали на ней своего внимания, хотя выискивать любые отличия от обыденности входило в их государственную задачу. Увелана уперся руками в пол, вытянул на удлиняющейся шее голову и плавным выгибом опустил ее ниже груди. С Ринороной, давним другом, приветствий почтительней этих не требовалось. Выпрямившись, Ланна залюбовался старшим товарищем. В кругу величавых и изящных сынов Рона был самым величественным и изящным. Правда, ему затрудняло движение по иерархии слишком уж большая молодость, всего три полных перевоплощения с частичной сменой личности, зато он брал энергией и расторопностью. И он знал о своей красоте и умел высветлить ее и позой, и освещением, и особо ценным для стирателей различий служебным искусством непринужденного обмена мыслями. Сейчас он стоял посредине кабинета, высоко подняв голову на тонкой шее и почти дважды обвив свою талию левой рукой. Правую руку он вытянул навстречу лане, и, цепко ухватив ладонь ученика десятью гибкими пальцами, мягко повлек его к себе. Он так плавно сокращал тянущуюся руку, так ласково подтягивал собеседника, что даже неуклюжий Дилан не оступался, подходя к Роне. «Сядем на хвосты», — благожелательно протелепотировал Рон на ученику. «Беседа будет долгая». И, выпростов из мантии свой хвост, Рона упруго свернул его на конце в опорное колечко и откинулся назад. Он любил эту непринужденную позу полусидения-полустояния на хвосте, и Лана последовал примеру учителя, но с осторожностью, ибо он сам был грузней телом и хвост имел не столь крепкий. Рона продолжал вытранслировать ученику свои мысли. Две новости, Лана. Первое. Тебе разрешено перевоплотиться с полной сменой личности. Ты понимаешь, что и неполная смена личности — столь же важное событие в жизни, как первая любовь, и даже важней, ибо любовь возникает непроизвольно, и на нее возникшую воздействовать трудно, а в смене личности случайность исключена» ибо ты выбираешь себя таким, каким заранее захочется быть, а не таким, каким ненароком повернется, как в любви. Впрочем, все это ты знаешь сам. Увел Анна, хотя еще ни разу не менял личности, а его любовь недавно трагически прервалась, знал, конечно, все, о чем извещал старший друг. Но его страшило перевоплощение, хотя оно и открывало дорогу в высшие сферы. Он не стремился к возвышению. Он был доволен собой уже свершившимся. Он опасался, что Салана не узнает его в новом образе. Впрочем, Саланы не было. Салана похищена и неизвестно удастся ли ее вызволить. Все же Лана осторожно осведомился, нельзя ли еще немного пожить в нынешнем образе. Рона отверг колебания ученика. Самое время. Разновременность в тебе угрожающе накапливается. Время, в котором функционирует твой мозг, уже ровно на полтора годовых оборота Гаруны голубой, опережает время существования твоего туловища. Неужели ты сам не чувствуешь, что перестаешь свободно командовать своими руками, своими ногами, своим хвостом? Сытость наступает в тебе с таким запозданием, что ты способен съесть в полтора раза больше, чем нужно. Ты молод, но уже отяжелел. Нет, дорогой Лана, пора тебе синхронизироваться. Рона ласково освещал ученика и оранжевым сиянием выпуклых глаз, и переливчатым мерцанием самосветящейся мантии. Свечение стен лишь дополняло лучистую убедительность облика. Рина Рона, сын стирателей различий, упруго покачивался на хвосте. Его вытянутое лицо улыбалось. Он обнажил все сорок зубов верхней челюсти. Никто так обаятельно не приподнимал махнатые губы, как Рона. А негромкий виск вырывавшийся из пасти при телепатировании, придавал силы мыслям. Овелана только попросил, чтобы новый облик не вносил больших изменений. Он не хотел бы слишком отличаться от прежнего своего образа. Ринарона распахнул рот и громко пристукнул нижней челюстью о верхнюю, знак согласия. «Правильное настояние». Ни один из вещих старейшин не воспротивится твоему желанию, это я гарантирую. Я покажу им, что в твоем прекрасном сознании господствует благотворное влияние великолепной Гаруны Голубой, а в теле, к сожалению, пересиливает энергетическое поле Гаруны Белой. «Разве я виноват в том?» — возразил Лана. «Не виноват», — великодушно установил старший друг. Это не твоя вина, а твоя беда. Как же ты хочешь синхронизироваться? Сменишь туловище или сознание? Я подобрал по картотеке десяток Диланов, у которых рассогласование времен противоположно твоему, то есть сознание замедленно сравнительно с физиологией. Все они нуждаются в перевоплощении. У тебя выбор — либо принять новую голову с замедлением мысли, либо согласиться на новое тело с убыстренной физиологией. Если разрешишь, Рона, я бы хотел сохранить свой мозг. Хвалю. Решение истинного звездопоклонника. Выбирай, кто больше нравится для перевоплощения. На стене вспыхнули фигуры Диланов, подготовленных к перевоплощению. У всматривался в них с унынием, ни один не нравился. Он выискивал похожего на себя, но похожих не было. Один отвращал необозримым носом, у другого слишком торчали уши, у третьего грубо щерился рот. Только руки у претендентов выглядели прилично. Но Ланна это хорошо знал, внешнее приличие неубедительно. Руки должны втрое удлиняться и втрое сокращаться, а с какой легкостью они это делают, по рисунку не определить. Наконец, Увелан наткнул пальцем в одного молодого Дилана. Рина Рона одобрил выбор. Номер шестьдесят третий. Матмаган. Отличный экземпляр кандидата в конструкторы различий. Теперь вам остается познакомиться и понравиться один другому. Право выбора мы предоставили тебе, но и мат Маган должен согласиться на обмен телами. Можешь идти в ратушу на экзамен. Ты говорил о двух важных событиях, напомнил Лана. Второе событие? Ах да. Второе событие касается не твоей личности, а будущей твоей профессии, если хорошо сдашь экзамены, в чем я, впрочем, не сомневаюсь. И сын стирателей различий, брат, дешифратор Рина Рона, поведал кандидату в сыны конструкторов различий юному Увелани, еще не прошедшему ни одного перевоплощения, об удивительном происшествии в их звездном мире. Из недр вселенной вдруг вынесся неведомый объект, идеально выглаженный эллипсоид. И он не приблизился издалека, а сразу возник, как бы вынурнув из люков иного мира. Такова вторая странность. Облетел на отдалении обе Гаруны, унесся к Гаруне белой и трижды описал вокруг нее очень близкое кольцо. После чего устремился к Гаруне голубой и повторил такой же тройной облет. Вот третья, но не последняя странность. Это не странность, а невозможность, воскликнул Лана. Ведь приброс из прямого времени горуны голубой в обратное время горуны белой равносилен мгновенному уничтожению. Рина Рона засмеялся, отбросив чуть ли не к шее нижнюю челюсть, красиво очерченную двумя рядами голубых зубов. Ринарона рона гордился сообразительностью младшего друга. Неплохо, Лана. Ты сразу указал на главный парадокс. Да, облетел обе Гаруны и так близко от каждой, что могучее поле времени обеих звезд не могло не пронзить его. Но катастрофы не произошло. Незнакомец трижды обогнул голубую звезду и только отразил от своих зеркальных боков ее спектр. Какой сделаем вывод из самой возможности невозможного факта? — Не могу ничего сообразить, — признался смущенный Лана. — Что же, ты специализируешься на конструктора различий. Анализ возможности невозможного даже хорошему различнику не всегда доступен. Но стирателем различий приходится решать и такие парадоксы. Наш вывод таков. Таинственный пришелец обладает собственной хронозащитой. Он умеет парировать возмущение хронополей. Резкие повороты времени лишь обтекают, а не проникают в него. В нашем мире не существует такой совершенной нейтрализации полей времени. Но кто гарантирует, что в иных мирах физические законы такие же, как у нас? Незнакомец по всему пришелец из других миров. Увелана не согласился. Как? Существовать во времени и быть защищенным от времени. Спокойно нестись то в прямом, то в обратном хронополе, хотя каждый объект может двигаться только вперед в будущее, либо назад в прошлое. Никто и ничего не перемещается сразу и в прошлое, и в будущее. Арина Рона крупнейший стиратель различий хладнокровно утверждает, что пришелец обладает немыслимым свойством одновременно шествовать вперед и назад. И это еще не все, увы, Ланна, продолжал стиратель различий. Незнакомец, прочертив два тройных кольца вокруг обеих гарун, теперь мчится на Дилану. Он намерен опуститься на нашу планету. — Вот такая ситуация, друг мой, у Велана. — И ты мыслишь об этом спокойно? Опасного гостя надо отбросить. Пусть проваливается в бездну, из которой возник. Рона смеялся мелодичным визгом со всхлипами в горле. При смехе его оранжевые глаза вспыхивали. Сияние их освещало лицо собеседника. Отбросить пришельца, легко нейтрализующего И гравитацию двух звезд, и мощь их хронополей? Даже если мы аннелегируем всю но для этого не хватит энергии. Возможно, рангуны ударят по незнакомцу из своих резонансных орудий. У бессмертных бестий на это безумие хватит. Но мы смертны. Нас не всегда спасают даже перевоплощения. И мы не нападем, только защищаемся от нападений. Нет. Если незнакомец опустится на нашей половине планеты, мы встретим его приветливо. Еще одно важное обстоятельство, Лана, и оно касается нас с тобой. Анализаторы уловили излучение от незнакомца. Возможно, он передает какую-то информацию, и мы должны в ней разобраться. Рангуны тоже принимают сигналы пришельца? Конечно, но вряд ли поймут их. Эта задача не для их интеллекта. Старейшины поручили мне раскодировать сигналы незнакомца. Я попросил помощника. «Мой помощник ты, Увелана. Готов немедленно. Раньше сдай экзамены на сына конструкторов различий. Иди. Увелана» возвращался в ратушу без поспешности, какую показал, отправляясь в лабораторию дешифраторов. Слишком уж необычны были новости. Надо было о каждой поразмыслить. По улице кратуши двигалось много диланов. Кто просто шел, кто торопливо обгонял других, а кто и неспешно шествовал, опустив голову вниз, и отдавался неотложному размышлению. Вспыхивали фиолетовые, красные, зеленые мантии, метались сокращаемые и удлиняемые при ходьбе руки, по-аппаратному разбрасывались и деловито сжимались хвосты. Кто-то на ходу взвизгивал, аккомпанируя визгом мысли, кто-то хрипло рычал. Вверху сияла нежная горуна голубая, сменившая в зеленоватом небе двинувшуюся на закат горуну белую. День переходил в сумерки, обычный день столицы, таким был вчера, таким будет завтра. Только встреча со старейшиной старейшин Гуннором Гунной как-то выпала из обычности. Когда Увелана приблизился к ратуше, у входа опустился летательный шар старейшин, из шара выбрались два охотника, за ними и сам вещий старец. Увиланна поспешно отошел в сторонку, чтобы не помешать свите верховного стирателя различий прошествовать в ратушу. То же сделали и другие диланы, подходившие к правительственному зданию. Гунар Гуна прошел в ратушу, ни на кого не глядя, никому не отвечая на приветствие. Соскользнувшая с зенита Гаруна Голубая светила на высочайшего мыслителя страны. Он не мог не радоваться ее ласковому сиянию, а он не радовался. И такая печаль выпечаталась на его широком лице, что уланы Ланы пронзило болью сердце. У Велану достаточно было одного взгляда на Рина Рону, чтобы понять, что у дешифраторов дела не важны. Только высокая воспитанность не позволила Рону сразу сконцентрировать внимание друга на собственных затруднениях. Рона душевно поздравил Лану со вступлением в государственную иерархию. «Ты отныне полноправный различник, Лана. В коллегии экзаменаторов давно не фиксировалось столь блестящих ответов. Можно приступать к перевоплощению». Синхронизация физиологии интеллекта превращается теперь из желательной в срочно необходимую. Ланна не пожелал концентрироваться на перевоплощении. Это была операция неизбежная, но не захватывающая ум. Поведение космического незнакомца гораздо больше занимало его. Рона помрачнел. Нет, с пришельцем ясности не установлено. Он вращается вокруг Диланы, возможно, выбирает место для посадки. И рангуны молчат Рона. Рон распахнул рот в насмешливой улыбке и широким извивом правой руки обхватил свою грудь. Он любил эту красивую позу, выражавшую сразу и суровое осуждение, и издевку. Рангуны беснуются. Они окатывают незнакомца пучками волн обращаются к нему на своем языке, которого он, разумеется, не знает. И что же они генерируют пришельцу из иных миров? Вот их первая передача. Кто ты, чего тебе надо? Вторая. Предлагаем три отличных местечка для посадки. Третья. Садись или проваливай. И последняя. Она уже трижды повторялась. Вот пошатайся еще над нами, так жахнем, что разлетишься на атомы. В общем, обычное рангунское ханство. Все помещения дешифраторов заполняли аппараты приема, раскодирования, передачи сигналов. Одни механизмы работали автоматически, у других дежурили операторы-мыслители. В обсерваторном зале во всю стену сияло звездами неба той половины планеты, где обитали Диланы. В правом углу небосвода перемещалась Гаруна Белая. Экран притушивал яростное излучение звезды, чтобы не слепило глаза. В левом углу нежно мерцала уходящая под горизонт горуна Голубая. Рона сказал, «Сейчас покажется пришелец Лана». Пришелец помчался на экране навстречу плывущей по небосводу звезде. Темный гладкий эллипсоид был огромен. Такое тело свободно накрыло бы любую площадь в столице. — Думаю, мы имеем дело с кораблем из иных миров, а не с индивидуальным пришельцем, — высказал Солана. — Вы не рассматривали такое предположение Рона? — Рассматривали. Много за и много против. Пробежав треть небосвода, Эллипсоид вдруг остановился. Теперь он висел над планетой. Она, вращаясь, перемещала замершего незнакомца в сторону обратную той, откуда он вынырнул. Затем Эллипсоид снова пришел в движение, но уже не облетал планету, а падал в ту точку наделания, над какой завис. «Идет на посадку», — установил Рона. «Информирую тебя, Лана, что старейшины приказали не мешать посадке, если пришелец решится на нее. Проклятые рангуны, нет на них кары». Вылетевшая из-за горизонта ракета, распушив длинный шлейф, мчалась на опускавшегося незнакомца. Лана в страхе прикрыл глаза. Все было безобразно ясно. Рангуны не захотели пустить пришельца на территорию Диланов. Вот сейчас ракета ударит в цель, вспыхнет багровое облако пламени с дымом, и из облака посыплются осколки небесного гостя. Лана раскрыл глаза. Взрыва не было. Ракеты тоже не было. Пришелец продолжал опускаться. Где-то за ним уже в отдалении рассеивалось облачко пыли и красноватого газа. «Какая защита!» «Нет, какая защита!» — взволнованно повторял Рона. Он видел, как ракета у цели вдруг сама взорвалась и разлетелась пылью и газом. «Лана, друг мой!» Неужели безумцы и теперь не угомонятся? Из-за горизонта вынеслась уже не одна, а десяток ракет, и все, долетев до пришельца, взорвались, образовав широкое кольцо дыма и пламени. В центре этого кольца плавно опускался темный пришелец. Гладкие бока мертво отражали пламя. Обстрел прекратился. Рангуны по всему убедились, что атаки беспреспективны. Опустился в голубой чаще, сказал Рона. Место, конечно, укрытое, но слишком близко от мертвых лесов, где свирепствует хронобой. Хорошо, что не угодил в разнотык времен. Это было бы губительней ракетной атаки рангунов. Оставайся здесь и следи, что предпримет пришелец. Я иду к старейшинам. Что бы ни представлял собой пришелец из дальних миров, космический корабль с экипажем или самостоятельный объект, одно твердо знал молодой конструктор различий Увелана. Еще никогда ни у самых Диланов, ни у их вековечных врагов-рангунов не появлялось такого гостя из космоса. Возникла проблема контакта, на ней надо было сосредоточиться. У Велана впал в отрешенность, закрыл глаза, отменил все движения тела и пребывал в активном мыслительном состоянии, пока опасно понизившаяся температура тела не принудила выходить на уровень меньшей концентрации мыслей. «Доложите, что свершилось, пока я размышлял», — потребовал Лана от оператора. Дежурный мыслитель доложил, что новостей нет, Пришелец покоится в голубой чаще, неподвижен, темен и загадочен. Разведочные шары анализируют параметры гостя, размеры, температуру, структуру вещества, гравитационные, энергетические, оптические характеристики фиксируют все виды его излучения. Одно смущает, но, впрочем, нет точного доказательства. «Знаю», — прервал оператора Лана, — Незнакомец существует в едином времени. Он полностью самосинхронизирован. Ты на это хотел обратить мое внимание? Я установил это в результате собственного размышления. Именно это, уважаемый различник. Судя по тому, что ты мне об этом не доложил, расшифровать сигналы незнакомца еще не удалось. Еще не удалось. А есть уверенность, что эманация незнакомца — разумные сигналы, а не стихийное излучение мертвого предмета? Такая уверенность есть у Велана. Тогда подготовь два поисковых шара с аппаратами боя и разведки. Пусть братья-отвергатели выделят самое совершенное из арсеналов, ибо и война, и мир пока равноценно возможны. Вошел сияющий Рина Рона. Старейшины одобрили его доклад. Если пришелец — разумный космический объект, или если в нем таятся разумные существа, то надо вступить в благожелательный контакт. Первая задача — раскодировать сигналы незнакомца. Вторая — защитить его от новых атак рангунов. Рангунам послано предупреждение, что любое нападение на пришельца равнозначно нападению на Диланов. «Пустить ракеты рангуны теперь побоятся, ибо знают силу ответного удара», — заметил Лана. «Но генератор резонанса Рона» — Рона откинул назад голову. «Это у него означало не то сомнение, не то нерешительность». «А что мы можем сделать?» — как бы ответил он своим жестом впрочем он тут же добавил что пришелец так защищен от гравитационных тепловых лучевых и электромагнитных воздействий что вряд ли чего рангуны добьются и резонансным нападением хочу тебя информировать Увелана, что нам выделен ротоновый прожектор сейчас его монтируют на одном из поисковых шаров которые ты велел подготовить полетим вместе Лана. Два разведочных шара покачивались на площади. В одном сидели операторы гравитационной и резонансной защиты, оптики и механики, в другом разместился ротонный прожектор. Рона сел за пульт управления. Он любил водить аэроразведчики и залетел даже на территорию рангунов, что было небезопасно.